Глава 38. Сайлос. Когда она возвращается, я сижу по-турецки на капоте машины, прислонясь спиной к ветровому стеклу и пишу заметки. Она пробыла там более часа, так что я сделал, как она просила, и вернулся к машине, чтобы присмотреть за моим братом и ее сестрой. Увидев ее, я выпрямляюсь». Я не спрашиваю ее, смогла ли она что-то выяснить, а просто жду, когда она скажет что-то сама. Потому что сейчас у нее такой вид, будто и не хочется ни с кем говорить. Она направляется прямо к машине и, проходя мимо меня, на секунду встречается со мной взглядом. Я поворачиваю голову и смотрю, как она идет сначала к задней части машины, затем к передней Затем опять назад и опять вперёд. Её руки опущены и сжаты в кулаки. Дженнет открывает переднюю дверь и выходит из машины. Ну и что он имел сказать? Этот наш самый замечательный на свете папочка-сиделец. Чарли резко останавливается. — Ты знала про кору? Дженнет качает головой. — Про кору? Кто это? — Креветка! Громко говорит Чарли. «Ты знала, что он ее отец!» Дженет изумленно открывает рот. Я тут же соскакиваю с капота. «Погоди, что?» Спрашиваю я, подойдя к Чарли. Она трет руками лицо, затем складывает их домиком и медленно втягивает в себя воздух. «Сайлос, думаю, ты был прав. Это не сон». Я вижу на её лице страх. Страх, который так и не прошёл с тех пор, как она снова потеряла память несколько часов назад. И сейчас он охватил её с новой силой. Я медленно приближаюсь к ней и протягиваю ей руку. «Чарли, мы с этим справимся». Она быстро пятится и мотает головой. «А что, если нет? Что, если это будет происходить снова и снова?» Она опять начинает ходить взад и вперед, на этот раз цепив руки за головой. «Что, если это будет повторяться, пока мы не зачахнем?» Она начинает глубоко дышать, и ее грудь вздымается и опускается. «Что это на нее нашло?» — спрашивает Дженет. Следующий свой вопрос она обращает ко мне. «Я чего-то не знаю?» Лэндон стоит рядом с ней, так что я поворачиваюсь к нему. «Я пройдусь вместе с Чарли. Ты не мог бы объяснить Дженет, что с нами происходит?» Лэндон плотно сжимает губы и кивает. «Хорошо, но она подумает, что мы все лжем». Я сжимаю предплечье Чарли и тяну ее за собой. По ее щекам текут слезы, и она со злостью смахивает их. «Он жил двойной жизнью!» — говорит она. «Как он мог так поступить с ней?» С кем? спрашиваю я. С Дженнет? Она останавливается. Нет, не с Дженнет и не с Чарли. И не с моей матерью. Скорой! Как он мог, зная, что у него есть еще одна дочь, отказываться общаться с ней? Он ужасный человек, Сайлос! Как Чарли могла этого не видеть? Она беспокоится из-за креветки, из-за той девицы которая помогла держать ее в плену целый день? Попробуй сделать глубокий вдох. Советую я ей, взяв ее за плечи, поворачиваю к себе лицом. Вероятно, ты никогда не видела эту сторону его личности. Ты любила того человека, которым он старался казаться. И ты не можешь жалеть эту девицу, Чарли. Ведь она помогала своей матери насильно удерживать тебя под замком». Она снова начинает мотать головой. «Они не причиняли мне вреда, Сайлос. Я особо подчеркнула это в своих записях. Эта женщина, ее мать, вела себя грубо, но... Ведь я вторглась в их дом. Должно быть, я проследила ее до него в тот вечер, когда не села в такси. Она решила, что мы принимаем наркотики, потому что я ничего не помнила. И я ее не виню». А затем я снова забыла, кто я, и, наверное, начала паниковать. Она резко выдыхает и замолкает. Когда она снова поднимает глаза на меня, вид у неё становится немного спокойнее. Она облизывает губы. Думаю, она не имеет никакого отношения к тому, что с нами произошло. Она просто озлобленная, чокнутая женщина, которая ненавидит моего отца и которая, скорее всего... Хотела отомстить мне за то, как я вела себя с ее дочерью. Но в это дело их впутали мы. Все это время мы искали причину происходящего в других. Пытались обвинить кого-то еще. Но что если... Она снова делает выдох. Что если это мы сами сделали друг с другом? Я отпускаю ее плечи и делаю шаг назад. Она садится на обочину и обхватывает голову руками. «Нет, мы никак не могли намеренно сделать это с самими собой. Не думаю, что такое возможно, Чарли», — говорю я, сев рядом с ней. «Как мы могли это проделать? Как два человека могут потереть память одновременно? Тут дело должно быть в чем-то большем, в том, что мы не можем контролировать». Если это нечто большее, чем мы сами, то это также нечто большее, чем мой отец. И Кора, и мать Коры, и моя мать, и твои родители. Если это не могли вызвать мы сами, то это не мог вызвать и никто другой. Я киваю. Я знаю. Она на секунду подносит к губам большой палец, затем говорит... «Но если это происходит с нами не из-за других людей, то из-за чего?» «Я чувствую, как у меня напрягаются мышцы шеи, и, заложив руки за голову, запрокидываю ее и смотрю в небо. Из-за чего-то большего, чем мы сами?» «Но из-за чего? Что может быть больше? Вселенная? Бог?» «Это что, начало апокалипсиса?» Она встаёт с земли и опять принимается ходить взад и вперёд. «Как ты думаешь, мы вообще верили в Бога до того, как это произошло?» «Понятия не имею. Но в последние несколько дней я, наверное, молился больше, чем за всю мою прежнюю жизнь. Я тоже встаю, беру её за руку и тяну обратно к машине. Я хочу знать всё, что сказал твой отец». «Давай вернёмся, и ты сможешь записать всё, что он тебе сказал, пока я буду вести машину». Она переплетает свои пальцы с моими и вместе со мной идёт к машине. Когда мы возвращаемся, Дженет стоит, прислонясь к пассажирской двери, и сердито смотрит на нас обоих. «Вы это серьёзно? Вы действительно ничего не помните? Вы оба!» Но её внимание сосредоточено только на Чарли. На этот раз я делаю знак ей Лэндону сесть на заднее сиденье. Я открываю водительскую дверь, когда Чарли отвечает ей: Нет, не помним. И честное слово, я не придумываю это, чтобы приколоться, Дженнет. Я не знаю, какого рода сестрой я была тебе, но я клянусь, что я это не придумала. Дженнет несколько секунд смотрит на Чарли, затем говорит: В последние два года ты была совершенно паршивой сестрой. Но думаю, если то, что мне только что сказал Лэндон, правда, и вы действительно ничего не помните, это объясняет, почему никто из вас не поздравил меня сегодня с днём рождения. Она открывает заднюю дверь, садится и захлопывает её. Вот чёрт, — бормочит Чарли. Да, соглашаюсь я. Значит, ты забыла про день рождения своей младшей сестры? Это чертовски эгоистично с твоей стороны, Чарли. Она игриво шлёпает меня по груди. Я беру её за руку, и, честное слово, между нами что-то происходит. Секунду она смотрит на меня так, будто может чувствовать то, что чувствовала ко мне прежде. Но затем она моргает, высвобождает свою руку из моей и садится в машину.